Иногда, так же как друг друга, и только ради развлечения. Загнанный в угол Липау решил сменить тему. Он ткнул пухлым пальцем в Джэрика. А как ваша Амелия? Ей нравится быть марионеткой в ваших играх, заложницей ваших замыслов, пешкой? Джэрик был удивлён. Что вы, Липау? Она никогда не была изменена физически. Липаул вздохнул, прикусив свой пальчик. Железная орхидея потащила Джеррика в сторону, всё ещё обнимая его за плечи. "Идём, плот моего лона. Вы извините нас, Липаул". Липаул нервно кивнул. "Я видела миссис Стундервуд", сказала Железная орхидея Джеррику, когда они поплыли выше, где было совсем мало людей. "Она прекрасна, как никогда. К тому же она оценила мой костюм. Ты узнал его?" Нет. А миссис Андервуд узнала, когда я напомнил ей одну замечательную легенду, которую мне рассказал один из городов. Правда, город многое забыл, но этого было достаточно, чтобы сделать костюм. Это история о старой Флоренции, ночной буре и леди в лампе, которая ублажала 500 солдат в день. Вообрази, 500! Она облизнула пурпурные губы и ухмыльнулась. Эти древние. Я намерена воспроизвести всю легенду. Знаешь, здесь есть солдаты в питомнике у герцога Квинского. Правда, мало, что-то около двадцати. Сделай остальных сама. Можно плоть от моей плоти, но это будет не то. В этом твоя вина. Почему, о первоцвет, в эти дни требуется подлинность? — Да. Репродукции без оригиналов не пользуются спросом, а их становится всё меньше, они исчезают так быстро. Путешественники во времени? Естественно. Космические путешественники остаются, но какая от них польза? Морфейл говорил с тобой, прекраснейший из цветущих. О, немного моё семя, и всё только предостережение, всё пророчество. Мы не должны слушать его. Наверное, скоро исчезнет и миссис Андервуд, и тогда всё вернётся на круги своя. Фамилия останется со мной, сказал Джеррик, заметив, как ему показалось, печальную нотку в голосе матери. Ты проводишь время только с ней, упрекнула железная орхидея. Ты одержим ею, почему? Любовь, ответ Джеррика был лаконичен. Однако она не отвечает тебе взаимностью. Вы едва прикасаетесь друг к другу. У них другие обычаи. Значит, её обычаи примитивны? Нет, просто они отличаются от наших. Вот как. В её голосе послышалось недовольство. Она занимает все твои мысли, она влияет на твой вкус. Пускай она идёт своим путём, а ты своим. Может быть, когда-нибудь вы снова встретитесь. Я наслышана о ваших рисковых приключениях, после которых вы оба нуждаетесь в отдыхе, в веселой компании. Почему ты стараешься удержать ее возле себя, когда ей лучше быть свободной? Она свободна. Она любит меня. Я не вижу никаких признаков любви. Зато я вижу. Например, ее любовь во всем. В жестах, в голосе, в глазах. Хо-хо-хо! Ах, какие тонкости! Любовь. Это прикосновение плоти к плоти, произнесенные шепотом слова, кончик пальца, проведенный нежно вдоль позвоночника, сжатие бедра. В твоей любви, Джерик, нет страсти. Она слишком бледна и невыразительна. Нет, дарительница жизни, я не знаю почему, но ты делаешь вид, что не понимаешь меня. Ее взгляд был пристальным и загадочным. Мама? Мама? сильнейшая из орхидей но она повернула кольцо власти и упала вниз как камень не сказав ни слова в ответ он видел как она исчезла в большой толпе ки шепшей внизу около середины здания ему показалось странным поведение матери она выказывала настроения неведомые ему прежде она казалась потеряла часть своей мудрости и зачем-то заменила её злостью к которой она всегда имела склонность, но злость требовала ума, чтобы сделать ее занимательной. Она выказывала непонятную неприязнь к Амелии Ундервуд.